«Елена Рейн. Верь только мне». Текст читает Хасанова Зульфия. Глава первая. 21 ноября. Милана. Смотрела на секретаря мужа и бухгалтера в одном лице. Эффектную брюнетку с коротенькой стрижкой в сером строгом костюме, внимательно рассматривающую меня. Она недовольно сморщила чуть длинный нос, заостряя внимание на моем округлившемся животе, и проговорила. «Завидую, ты такая счастливая». На мой взгляд, Екатерина – довольно странная женщина. Как только устроилась на работу к мужу в салон байков бухгалтером, решила охватить все участки деятельности, не забывая про новый комплекс, и заодно стала приезжать сюда, на туристическую базу «Замок Тигра», стараясь помогать, учитывая мое положение. Беременность у меня уже 4 месяца, при том, что сыну недавно исполнился один год. Была счастлива как никогда, хотя гинеколог ругался, что нужно было немного подождать, организм не восстановился. Но так получилось. Судьба. К сожалению, чувствовала я себя не очень, поэтому мне уже больше месяца запрещали интимную жизнь. Замечая, как сходит с ума мой мужчина, я делала все, чтобы помочь ему. Но он стал отказываться, утверждая, что это нечестно, потому что я не получаю удовольствия, а значит, он потерпит. Главное, чтобы со мной все было хорошо. Была не согласна. Но с Айзбергом не поспоришь. Взяла чистое яблоко из фруктовой корзины и укусила. Сочное, кисловатое. Но мне нравились именно такие. Погладила ладонью по животу и загадочно улыбнулась. Радовалась. Вроде как последнюю неделю все хорошо. На следующем приеме гинекологу хотела спросить, можно ли нам заниматься сексом. «Слушай, все хотела спросить. А как у вас отношения? Все нормально?» Спросила женщина с волнением, от чего я задумалась, начиная анализировать. «Все хорошо?» ответила, не понимая, к чему она. «Что-то не так?» «Нет, ну что ты, все хорошо!» Протянула она и отвернулась, вдруг спросив. «Слушай, а давай чай? Только я сама налью, а ты посиди, хорошо?» Улыбнулась, кивая ей. Екатерина очень заботливая, несмотря на грубость характера. На работе она ушлая и серьезная. Знала то, что не знали те, кому положено по статусу. Не раз о ней говорил Андрей, нахваливая, считая, что нанял отличного специалиста. Теперь она стала вести бухгалтерию и здесь, в туристической базе, где у нас замок гостиницы и домики, а чуть дальше любимый дом. Мне было обидно. Раньше я справлялась сама, но два месяца назад, когда нужно было все посчитать, чтобы отчитаться перед налоговой, у меня заболел сын, и я сидела около него и тряслась, сбивая высокую температуру. Тогда Андрей попросил ее, незаменимую и умную, здесь помочь. Вот она и поселилась здесь, считая проживание обязательным. Старалась не обижаться, ведь я сама подвела любимого человека, а он выкрутил все» и теперь не хотелось навязывать свою помощь. Посмотрела на высокую, красивую брюнетку с бронзовой кожей, с идеальным маникюром и вздохнула. Сейчас мне было некогда заниматься собой. Когда появлялась свободная минута, ложилась рядом с сыном и спала, чувствуя невероятную усталость. Маленький Сашенька ходил с девяти месяцев и всегда активно хулиганил, поэтому за ним глаз да глаз нужен. И еще я периодически плохо себя чувствовала, поэтому очень часто ходила по врачам, отказываясь от стационарного лечения. «Там на полке упаковка новая. Купила вчера, продавцы хвалили». Чайник вскипел, и уже через мгновение я вдыхала тонкий аромат цитрусовых фруктов и нежных цветов. «Добавить меду?» – поинтересовалась Катя, открывая шкафчики в кухне-гостинице, где мы с ней сидели. Я забежала на несколько минут, чтобы переговорить с кухаркой, а увидела ее. Саша недавно уснул, поэтому могла немного посидеть. Он никогда не просыпался во время сна, не реагируя ни на что. «Для малыша полезно». Согласилась и, закусив губу, поинтересовалась. «А ты останешься ночевать сегодня?» «Да». Спокойно выдала она. «Уже не успею домой. Буду здесь. В гостинице номер люк свободен, и если ты не против, займу его». «Нет, что ты!» Выдала, не испытывая особой радости, потому что она сегодня изведет всех наемных рабочих. Как всегда. И тут дверь распахнулась, и вошла Лена, девочка, убирающая комнаты в замке и в домиках. Она улыбнулась мне и спросила. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, очень хорошо. Как твоя мама?» Она улыбнулась, засверкала от счастья и благодарно выдала. «Отлично! Уже пошла на поправку! Огромное спасибо за вашу помощь! Я не знаю, как бы справилась без...» «Ты приготовила мне комнату?» Резко спросила Екатерина, придирчиво рассматривая девушку, недовольно щуря глаза. Мартинс была недовольна тем, что я общаюсь с обслуживающим персоналом. Она считала такие отношения неправильными, придирчиво напоминая на каждом шагу, что это недопустимо. Я не слушала. Это мои работники, и если кому-то было плохо, я всегда приходила на помощь. Ведь нельзя бросить человека в беде, когда можешь помочь. «Нет, но сейчас собиралась», — пролепетала Елена. «Поторапливайся, и чтобы там все чисто было. Я не люблю свинарник, это не для меня. Нужен во всем порядок, как в числах, так и во всем остальном». «Да, конечно», – прошептала девушка и вышла, так и не сказав, что хотела. Меня возмутило поведение бухгалтера, словно она здесь хозяйка. Только открыла рот, как услышала. «Они чувствуют, что ты сейчас беременна. Видят, что полностью занята сыном, вот и позволяют себе очень много. Их нужно держать в ежовых рукавицах». Я никогда никого не держала. Начала, но она перебила меня. «Ну, Милан, так бизнес не делается. Нужна четкая рука. Хочу кухарку твою заменить. Уж слишком она старая». «Нет». Резко выдала, даже грубо, не представляя, как буду без Ольги Петровны. «Милана, ты должна прислушать...» Я сказала «нет». Она еще работала в моем доме. Замечательный человек и готовит изумительно. Я не хочу никого другого видеть здесь за плитой». «Ты должна думать о прибыли!» С возмущением процедила женщина. «Нет!» Громко сказала и почувствовала, что что-то кольнуло внизу живота, что стало не по себе. «Прости, ты права. Я такая резкая, ты добрая, что чувствуешь себя ведьмой. Давай выпьем чай, и все будет отлично. Мрачная осень». Я кивнула и попробовала чай. Чувствовался странный вкус трав, но очень вкусный. «Люблю новинки». Опустошив кружку, совершенно не слушая Мартенс, я поднялась и проговорила. «Катя, я пойду. Скоро сынок уже проснется». Обманывала, но не хотелось больше общаться. «Да, конечно. Мне еще работать. Нужно все сделать, а то, знаешь, Андрея, он же резкий, если чем-то недоволен». С улыбкой заметила она. «Бывает». Буркнула и пошла, слышав в спину. «Насчет кухарки подумай, не нужно быть эгоисткой. Главное — получить выгоду. А старая кухарка все делает медленнее, чем молодая». «Я не передумаю. Ольга Петровна останется», — проговорила и пошла, чувствуя, как меня трясет, а на глазах наворачиваются слезы.